Наталья Косухина. Корпорация «Сказок». Читает Мария Максимова. «Рождество – не время года. Рождество – это чувство». Неизвестный автор. За окном кружился снег. А в одном из самых уютных кафе города было тепло, витал прекрасный запах кофе и выпечки. В помещении играла новогодняя песня про пять минут, которая по задумке должна была нести посетителям новогоднее настроение. Вот только у меня она вызывала совсем иные ассоциации. Пять минут, пять минут. Разобраться, если строго, даже в эти пять минут можно сделать очень много. Как права, исполнительница, за пять минут жизнь любого монстра может кардинально измениться, или перевернуться с ног на голову, особенно на такой должности, как у меня. За пять минут мы совершали прорыв в работе и предложениях, доделывали квартальные отчеты. А иногда этого времени хватало, чтобы просто не опоздать. Меня зовут Кира Кузнецова, и я являюсь одним из главных экономистов корпорации сказок. Все было просто и прекрасно в том месте, где я работаю, пока два года назад в него не ворвался Павел Верховцев, сын хозяина фирмы, чтобы сменить папу на должности и дать старшему поколению отдохнуть. С его приходом наша жизнь изменилась. Верховцев оказался деспотом и тираном, ужасным трудоголиком, перфекционистом и педантом. А еще он был колдуном и обладал взрывным характером. Все это превратило жизнь моих коллег в ад. Официант забрал грязную посуду, поставив передо мной чашку ароматного кофе и десерт. Ммм, божественно! Запах корицы и мандаринок. Хвост от удовольствия свернулся колечком. «Обед для обычного офисного работника — это святое». Ничто не должно прерывать прекрасные моменты блаженства и отдыха. «Кира, какая радостная встреча!» Повернувшись, я узрела начальника отдела кадров, который бодро просеменил ко мне и уселся напротив. С его избыточным весом вряд ли можно было передвигаться по-другому. Человек, по форме похожий на шарик, радостно мне улыбнулся. «Нет», — просто сказала я. Что нет? Это мой ответ на то, о чем ты хочешь меня попросить. Я просто мимо проходил. Слегка улыбнувшись, я ни на секунду ему не поверила и начала вкушать свой десерт. Пока Сергей Сергеевич не испортил настроение и не отбил аппетит, мой последний рабочий день перед отпуском был невероятно прекрасен. И я ни за что не позволю отобрать у меня законный отдых. Кира, может, закажете кофе? Он здесь. «Восхитительный!» «У меня давление!» «А с этой работы и сердце начало пошаливать!» Выдохнул мужчина и, достав платок, вытер пот на лбу. Я же оставалась слепа и глуха ко всем его намекам. «Кирочка! Солнышко! Тебя жена заревнует, если не прекратишь!» Заметила я, отщипывая ложечкой кусочек десерта и начав раздраженно покачивать хвостом. «Спасай! Иначе нам всем конец!» Словно не слышал меня начальник отдела кадров. Что еще случилось? Подмени Уропова. «Нет, у меня с завтрашнего дня отпуск», — ответила я и поторопилась доесть да десерт. «А у меня похороны, если ты не согласишься». «Ну, пожалуйста! Ну, проси, что хочешь!» «С тебя нечего взять», — пожала плечами я. «Готов прийти к тебе и исполнить любое желание». «Запугивать тоже не надо. Бесполезно». Одна только мысль о том, что Сергей Сергеевич заявится ко мне, да еще и непременно с намерением чего-то там исполнять, вызвала неподдельный ужас. «Кира, Уропова вполне может заменить кто-то другой. У меня первый отпуск за три года. Совесть имей!» «Сама знаешь, профессионалов ничтожно мало, а ты...» «Лезть тебе не поможет», — отрезала я. «Кира, монстров, которые способны работать с шефом...» Фактически нет. Нужны энергичные, собранные, стрессоустойчивые профессионалы. Офисным планктоном быть невероятно трудно. Потому что рабочий коллектив и правила выживания в нашем мире – самые жестокие. Это опасные джунгли. Это – дикий запад. И ты или превратишься в акулу, или тебя съедят. Но если достиг успеха, то такого монстра в этом мире уже ничем не пронять. И что? «У нас пол офиса таких». «Не тогда, когда дело касается Верховцева. Он вообще работает только с Уроповым, Сергеем или тобой. Остальных или доводит до нервного срыва, или увольняет. А где я ему найду замену квалифицированных кадров, которых он за мизерные провинности вышвыривает?» «Попроси Сережу. У него итоговый годовой отчет. Уропов попал в больницу». «Ну будь ты ответственным монстром!» «Знайте...» Все персонажи сказок и легенд не плоды фантазии древних сочинителей. Это все правда. Монстры, орки, демоны, русалки, лешие ходят рядом с вами по улице. Сидят за соседним столиком в кафе. Являются вашими коллегами или соседями. А вы об этом даже не догадываетесь. У монстров две личины. И если все дети теневого мира видят друг друга в истинном облике, то люди только их вторую, человеческую сущность. И ничего уже с этим не поделаешь. Вот так живем и работаем. В ответ на жалостливый взгляд Сергея Сергеевича я лишь молча скрестила руки на груди, не желая уступать. Мне вспомнился стишок, который ходил по любому офису, словно молитва. «Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу, и, конечно, в воскресенье». Здесь я встречу день рождения, Новый год, 8 марта. Ночевать здесь буду завтра. Плащ-палатка, вещь-мешок. У супруга будет шок. Если я не заболею, не сорвусь, не озверею. Здесь я встречу все рассветы, все закаты и приветы. От работы дохнут кони. Ну, а я — бессмертный пони, неизвестный автор. Я тебе еще месяц отдыха летом дам. Вот тут я заинтересовалась. Хорошо, но приказ подпишешь сейчас. Поставила условие я. Как скажешь. Быстро согласился Сергей Сергеевич, готовый, казалось, и душу заложить. И помни, это первый и последний раз. Приятно чувствовать себя незаменимым сотрудником. Но так было не всегда. Посмотрев в окно на падающий снег, я вспомнила зимний день, когда я устроилась на работу. И впервые познакомилась с шефом, когда вошла в круг избранных бессмертных пони.